«Перекрыть все выходы и входы!» «В оба глядеть за смутьянами! При попытке сопротивления руки за спину и в тюрьму!» — раскомандовался царь Горох, не слезая с белого празднично наряженного жеребца. «Где посол? Подать его сюда!» Все немцы, находившиеся в данный момент в слободе, побросали работу и выбежали поглазеть на неожиданное вторжение. Мужчины и женщины. старики и дети в аккуратно отглаженных костюмчиках, без тени страха и без слова упрёка, позволили конным гвардейцам взять себя в кольцо и лишь доверчиво смотрели на царя, что-то тихо шепча по-немецки. Никто и не думал сопротивляться. Садники смущённо ёрзали в сёдлах и старались ободряюще улыбаться, а горохох всё продолжал бушевать, хотя уже и не столь уверенно. А ну который тут пастор Швапс? Выходи, ответ держать. Задела свои излодейские и посла. Посла мне, наконец, мои дети. Великий государь, на хорошем русском ответил один пожилой бургер, делая шаг вперёд. Я исполняю обязанности бургомистра в нашей небольшой колонии. Господин посол должен был быть у вас во дворце. Он уехал ещё Ранним утром не было у нас вашего спиц Рутенберга. Если б явился в небо, в раз доложили. Хватит врать. Тут он, небось. Пусть лучше сам выйдет, пока мои ребята здесь все закоулки не обыскали. — Как будет угодно, вашему величеству послушно поклонился немец. По его лицу было ясно, что он не лгал. Видимо, посол со свитой вправду куда-то уехал утром. В Слободу они не возвращались, в царские палаты не заезжали. Тогда где они? Горох тоже мужик не глупый. Оставив на потом вопрос поиска посла, он переключился на пастора. "Увы, преподобный отец Швапс очень болен", покачал головой бургомистр. "Он второй день лежит не вставая". Если вашему величеству угодно, я провожу вас к нему. Царь оквнул одному из стрельцов, что-то приказал сквозь зубы, и тот, спешившись, отправился с нимцем. Буквально через 5 минут они вернулись. Парень также шёпотом доложился на ухо государю. Горох помрачнел. Может быть, мы можем предложить вашему величеству обед? неуверенно молвил Бюргер. Он явно не понимал, зачем царь, во главе отборного стрелецкого отряда, неожиданно ворвался в слободу. Прочие немцы тоже прикрывали робкими улыбками, полные непонимания происходящего. Похоже, все планы царя рушились, как шалашики в грозу. Он то краснел, то бледнел, но решительно не находил к чему придраться. Пошли те двух молодцов проверить личные покои, послал Тихо посоветовал я. Горох быстро закивал. Пока бургомистр водил стрельцов по высокому каменному дому, где размещалась резиденция немецкого дипломата, я сполз с коня и деликатно поинтересовался, где здесь церковь. Кирха? Вежливо переспросив, мне указали на небольшое пузатое здание в самом дальнем конце слободы. Я прошёлся к нему пешком. Двери не были закрыты, но внутри не души. Похоже, что церковь находилась в состоянии капитального ремонта или реставрации. Ни икон, ни скульптур, ни росписей на стенах, вообще ничего, что бы указывало на ритуальное помещение. Есть только алтарь из грубых гранитных плит чёрно-красного оттенка и тот без креста. Хотя и никаких намёков на присутствие иного бога тоже не было. Я обошёл всё здание. Изнутри оно повторяло форму пятиугольника, снаружи вписывалось в обыкновенный квадрат. Это как-то закрепилось в моём подсознании. Беглый обыск ничего не дал. Похищенной ткани я не обнаружил. Признаков планируемой чёрной мессы тоже нигде не замечалось. Но всякий случай я вернулся к царю и уточнил, что там с пастором И впрямь больной, напряжённо потвердил горох. Стрелец говорит, так жаром и пишет. В кровати лежит, слова непонятные бормочет, бредит. Государь, беда! Донеслось из посольского дома. Переглянувшись, мы поспешили внутрь, причём бургомистр, несколько немцев и особо любопытные стрельцы увязались следом. Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы ахнули, ошарашенные увиденным. Рабочий кабинет немецкого посла был перевёрнут вверх дном. Шкафы взломаны, стол лежит на боку, бумаги и грамоты разбросаны по всему полу, ковёр скомкан, личные вещи валяются где попало. Ну, что ты на это скажешь, сыскной воевода? Скажу, что крови нет, следов борьбы не видно. Наверняка весь этот террорам был произведен, как только гражданин Шпиц-Рутенберг выехал со двора. Здесь явно что-то искали. Патронной шкафчик, тайник в полу, сейф в стене, но не нашли. «Почему ты так уверен?» — исходя из милицейского опыта. Злоумышленники в большинстве случаев уничтожают следы преступления. Если бы они нашли то... что хотели, то либо убрали бы за собой, либо устроили пожар. Так избавляются от улиг. Метод старый, но проверенный. Ничего не понимаю. Царь задумчиво почесал бороду. Так ведь посол вернётся, всё увидит, и уж такой шум поднимется. Знаю я его. Всех тут перепорет, а виновного найдёт. Значит, они рассчитывают, что он не вернётся. Неожиданно для себя прозрел я. Плохо дело. Вот что, Никита Иванович, бери подчинённую тебе сотню и объявляй посла в розыск. Здесь нам больше делать нечего. Больного священника я с собой не потащу, люди засмеют, но стражу у его постели поставлю. Как только оклемается, сразу ко мне на допрос. Присутствовать будешь? Нет. Вот и молодец. Я сам хотел бы этом попросить. А, пыр т протокол я тебе после покажу. Из немецкой слободы мы уезжали не солоно хлебавши, с извинениями за беспокойство. В плане продвинутости следствия абсолютный ноль. Человек, которого я планировал арестовать, мечется в горячечном бреду. Тащить его в отделение в таком состоянии и бессмысленно, и преступно. Посол ни какой разумной информации наверняка не даст. Ему самому сейчас требуется помощь. Вот тут-то я вспомнил, что забыл задать парочку существенных вопросов. Я догнал того стрельца, что ходил к пастору. Слушай, молодец. А ты не расслышал, как именно бредел этот немецкий поп? Какие слова он говорил? Дык. Он же по-немецки больше — пожал широкими плечами стрелец. — Ничего толком и не разобрать. Хотя, погодь участковый, вот, вспомнил. — Про мух он что-то барботал. На полпути я козырнул гороху и направил коня в отделение. Потом Митька вернет. Всю дорогу эти мухи не давали мне покоя. Что-то скреблось на самом дне памяти. Но что именно? Я не забыл, как стрельцы, сторожившие поруб с отравленными телохранителями, тоже отмечали навязчивое присутствие мух. Но почему? При чем они здесь? Мух, комаров, мошек и прочие насекомые братья в лукошке не хватало с избытком. Если всерьез загружать себя энтомологическими проблемами, свихнешься и кончишь тараканами в голове. Баба Яга ждала меня на крыльце вместе с Еремеевым. Это хорошо, не придётся искать его по городу. Случилось чего с исконой воевода? Да. Собирай своих ребят и срочно прочеши все закоулки. Из немецкой слободы посол пропал. Вот те раз. Неужто похитили? Очень похоже, кивнул я. Поскольку его телохранители в слободе не оказалось, можно предположить, что он с ними исчез. Добровольно или его увезли силой? обманом мне неизвестно куда и зачем тоже всё понял Никита Иванч старший стрелец взялся за шапку и шагнул с крыльца на двор в сей же час всю сотню поднему под дружью к вечеру твоего немца где-нибудь дотыщим что Никитшка закрутилось колесо не остановишь бабайга подцепил меня под ручку и ввела в дом В горнице уже ждал накрытый стол. Бабка у меня в этом плане очень обязательная. Война войной, а обед по расписанию. На самом деле есть ни капли не хотелось, а вот выговориться требовалось. Иго слушала, как всегда внимательно. Всё сходится. Никитшка чуйлыя в этом деле чужедальный прицел за морскую руку. Так оно на то и вышла. Подмога нам нужна. сами не управимся. Царь даёт войска, толку от них. Вон посол немецкий пропал. Что, не нашли его и не найдут? Мне непонятно, зачем вообще его было похищать. А ты, соколик, так уверен, что его похитили? А ну, как он сам почуял запах палёной воды да и сбежал? Сощурилась Ега. Это уже была проверенная система. Я строил версию, бабка её разбивала. В результате мы обычно приходили к единственно правильному решению. Если он хотел бы избежать, то почему в его кабинете всё поставлено с ног на голову? Там явно производили неквалифицированный обыск. Так может, он сам всё и порушил, чтобы от себя подозрение отвести, а нас на ложный след направить? Так, да бы он подбросил нам следы кровопролитной борьбы, парировал я. А мог бы ячейке не будь труп подложить, потом поджечь всё, и мы бы обнаружили лишь обгорелые останки немецкого посла. А он сам спокойненько удрал бы в нейтральную страну по фальшивому загранпаспорту. Нет, к обыску в собственном доме он явно не причастен. Будем надеяться на Еремеевских ребят. У них с этими телохранителями свои счеты. — Дался тебе этот немец. О главном думать надо, о том, какую нечисть иноземную нам в Лукошкина всучить вздумали. — Я говорил с Лешим и Водяным, они не знают. Предполагают, что это кто-то очень сильный. Но кто именно? — Да уж эти два старых пня поперед дело и не почешутся. Им за тот отсечение оторвать, так давить легче. Оба уж плесенью покрылись, а кроме карт ничего путного на уме. Они нам не подмога. Пока их самих напрямую этот демон иноземный в мухоморы носом не ткнёт, ни почём вмешиваться не станут. Тогда о какой помощи речь? поинтересовался я. Егана долго замолчала. Ладно, утро вечеру мудрянее. Скоро Митька с Базара придёт. Ты его всерьёз увольнять надумал? Нет, пожалуй, дам последний шанс и назначу испытательный срок. Оно и правильно. Дурак он, конечно, и растяпа, но ведь наш человек. По привыкли мы к нему. Прогоним самим же скучно станет. Ну а пока, давай-ка поешь. Да не хочу я, некитушка. Ну зачем обижаешь меня старую? Ну если я тебе слово грубей молвила, так прости, не со зла, а от возраста. Покушай хоть чего, не мучай бабушку. А потом уж и делами займёмся. Не забыл, чай, кто у нас впору беседит. Два пленных немца из свиты Шпицрутенберга. и скрывающийся от православного гнева богомаз Савва Новичков. Вот его-то, я думаю, давно пора выпустить. Правильно, а к злодеям этим я четверых стрельцов подсадила в охрану. Ежели еще их кто отравить вздумает, так стража не позволит. Тогда попросите кого-нибудь, чтобы парня вывели из поруба, пусть перекусит и отправляется домой». Нечего тут всяких приваживать, ворчливо откликнулась Ига. Не хватало ещё арестантов из КПЗ прикармливать. Ой, спасибо скажут, что мы его от тумаков избавили. Новичков оказался высоким, сухопарым мужчиной лет на 5 старше меня. Волосы до плеч, русые, лицо простое, одет в оригинальное трипё, но чисто и аккуратно. Я уверен, что Богомас шил на себя сам и должен признать, кутюрье из него получался неплохой. Вы свободный гражданин, впредь постарайтесь избегать конфликтов с церковной властью. За что они вас всё-таки? Иконы я пишу в новой манере, скромно помялся художник. Странно, неужели манера настолько новая, что за неё уже бьют, удивился я. А вот не изволите ли глянуть, батюшка с искной воевода. Он сунул руку за пазуху и извлёк обёрнутый тряпочкой свёрток. Из него на стол высыпались плоские расписные дощечки размером в тетрадный лист. Да, парень явно поспешил родиться. Тут был такой авангард, куда там бедному Пикассо в голубовато-розовом периоде? Нет. Лично мне очень даже нравилось. Но и отца Кондрата я теперь тоже хорошо понимал. Иконописными канонами здесь и не пахло. Богоматерь и младенец из геометрических фигур. У коня святого Георгия пять ног. Ангел с огненным мечом, много рук, как каракурт, и такого же цвета. Вон... Моющийся ангелочек в тазике очень симпатичный получился, я бы даже себе попросил, но неудобно. А в установленных традициях творить не пробовали? От чего же? И в установленных могу, вздохнул гурь автор, только скучно же. Так все умеют. Вечная трагедия непонятых гениев. Мы пожали друг другу руки и распрощались. Спустя недолгое время заявился Митька. Не один, Здрави, желаю, батюшка соскной воевода. Митя, ты кого сюда притащил? Как это кого? Даже опешил он. Кого приказывали? Я тихо заскрепел зубами, прикрыв глаза и до боли в суставах сжимая кулаки. Во дворе нашего отделения с хоругвями и иконами толпился весь святейший синод. У всех были лица первых христианских мучеников. Но самое худшее, что вокруг Священнослужители вольяжно расхаживал Горбанов с Шмулинсоном со стрелецкой пищалью на плече. Бабаига подошла к окошку, ахнула и тоже схватилась за сердце. Митенька, да как же ты мог? Кто ж тебя, дурака, подберёзового надоумил всех наших священников за арестовать? Да Шмулинсон же и подсказал, добрый человек, радостно выдохнул наш младший сотрудник. Я к нему пришел, как веленный за информацией. Ищаль для солидности взял, шапку на стрелецкий манер сдвинул, а он мне вежливо так по-людски говорит «Дмитрий, вы человек умный, в милиции служите, но ну скажите ради Бога, кому могла понадобиться моя черная ткань, за которую, прошу заметить, уплачены скорбные еврейские деньги? Не говорите, я сам вам отвечу, тем, кому она нужна». А кому она нужна? Тем, кто ее носит. А кто в лукошке не носит черные одежды? Вот тут-то меня и озарило. Мы с Егой страдальчески переглянулись. Счастливый Митька, ни на что не обращая внимания, красочно расписывал, как он самолично остановил едва ли не целый крестный ход и очень вежливо, без угроз, как положено. Граждане, пройдемте! У меня просто... Не хватало слов. Если милиционеров за глаза называют козлами, то повелось это ещё со времён царя Гороха, и виноват в этом мой старательный подчинённый Дубина. Бабушка, вы не могли бы как-нибудь заманить в дом вон того картавого стража порядка? Попробую, Никитушка, но со священниками уж ты будешь разбираться сам. Естественно, кисло выдавил я. Бабуля вышла на крыльцо и тихо свистнула. Шмулин сонного стрелуши. Яга поманила его пальцем и тихо намекнула. — Аванс! Ждет! Абрам Моисеевич мгновенно приставил тяжелую пищаль к забору и рысью бросился в дом. — Никита Иванович, мое почтение! Что это вы сегодня кажетесь мне небрежно бледным? Не заболели часом, я всегда говорил. Дорогите нервы, от них все болезни». — Вижу, так окончательно посадите здоровье в борьбе с преступностью. Я встал из-за стола, подошел к печке, взял ухват и передал его Еге. — Держите обоих на мушке. Попробует бежать, поступайте по законам военного времени. — А я ж... я ж... свой! — взвыл было Митька. Но под неподкупным взглядом баба Еги стушевался и притих. — Я же... свой я! милицейский, как лучше хотел. Молчи уж теперь, отступник. Подвёл такие всё отделение под монастырь. Я ещё раз поправил фуражку и с самым сокрушённым видом шагнул на крыльцо. Псалмы и молитвы мгновенно прекратились. Лица присутствующих обернулись ко мне, кто со страхом, кто с надеждой, а кто и покаянно ожидал последнего решения. Граждане, Прокашлялся я. А кто тут, собственно, главный? И епископ Никон в отъезде, стал быть я за него буду, густым басом прогудел отец Кондрат. Помню, помню, встречались. Это что ж вы, батюшка, уже второй раз в отделение залетаете? Грешен, вот именно, приободрился я. Взрослый человек, жену имеете, непьющую, дочь красавица вымыхала, а вы? Уличные драки устраиваете, свободных художников без суда и следствия бьёте, нарушаете гражданин. Ох, грехи наши тяжкие. Честно повесил голову отец Кондрат и повернулся к остальным: "Братья, зло виновен перед всеми. Это и ж из-за меня, недостойно у вас всех в отделении замели. Простите, Христа ради, окаянного. Мой грех мне ответ держать". Кто ж Господь тебя простит, как мы прощаем, дружно откликнулись дьячки, монахи, попы и служки. У меня едва слёзы не навернулись от такой трогательной картины, но следовало довести дело до конца. И вам, граждане, должно быть стыдно. Почему вы не удержали вашего товарища от опрометчивого поступка? Истина! крикнул кто-то. Бежи нас, участковый! Почему никто не приложил никаких усилий по борьбе с самими зачатками правонарушений у отца Кондрата. Почему никто не подошёл, не поговорил с ним по-братски, по церковному, правильно, правильно, поддержали другие голоса. Погрязли мы в делах суетных и забыли о ближнем. Велика вина наша, и нет нам прощения. Все на каторгу пойдём. Веди, участковый. Ну, каторга. Это, пожалуй, слишком постарался успокоить я разгорячённые самобичеванием головы. Один судья над нами, имя ему Господь Бог, а я лишь осуществляю некоторые функции профилактики. Так что, граждане, даёте мне честный поповское, что с отцом Кондратом больше такого не повторится. Век будем Бога молить за твою милицию, просветлил народ. Я тоже вздохнул посвободнее. Хорошо, когда вот так удаётся выкрутиться. Сицилианская защита. А что с Витеотцы? Вы откуда, собственно, шли таким составом? До да церквей новые строят на воловьих горках, камень к рыугольные освящали. О, напомнили. Раз уж вы все здесь, не откажите в маленькой услуге, осветите отделение. Давно собирался до да всё как-то всуетить в беготне, как закончики, все свободные, претензий к вам больше не имею. Дело на отца Кондрата заводить не буду. По рукам в общем расстались мы друзьями. Обрята освящение проводил сам отец Кондрат, степенный и торжественный. Он на распев читал молитвы, помахивая дымящимся кадилом и разбрызгивая святую воду специальной метёлочкой. Сводный хор диаконов Столичных церквей старался вовсю. Наш забор буквально облепили любопытные соседи, набежавшие послушать духовное пение. В целом все было очень красиво и впечатляюще. Меня даже благословили напоследок. Я поблагодарил всех от лица Лукошкинской милиции и лично попрощался с каждым за руку. По-моему, все ушли довольны и никаких обид. На необоснованный арест никто не затаил. На самом-то деле нам крупно повезло. что в эту облаву не залетел дьяк Филимон думского приказа. Уж он бы не приминул устроить такой скандальчик. Мы бы долго потом отмывали честь мундира. С такими мыслями я вернулся в дом и бухнулся на скамью перед нашими пинкертонами. «Ну все, сейчас я буду зверствовать». Это не я, в один голос заявили оба, посмотрели друг на друга и тут же добавили: "Это он". Значит, так. Митьку в поруб. Пусть заменит стрельцов. Они наверняка совсем замёрзли, а с вами, гражданин Шмулинсон, мы поговорим отдельно. А что не так?" гражданин начальник мгновенно затараторил Шмулинсон, не давая мне рта раскрыть. "И если ваш ошибка, умный друг, не глядя сплошь по наскорблял духовенство, Причём здесь я? Но да на всякий случай я так и жутко извиняюсь. Вы мне не верите? Тогда спросите ваших священников. Я хоть кого-нибудь тронул? Я хоть одного застрелил для страстки? Ну, может, погрозил пищалью. Но, ну, во-первых, не со зла, а во-вторых, я целился в воздух. За что ж вы на меня так пристально смотрите? Я демонстративно молчал, чуть склонив голову. и разглядывал ростовщика-гробовщика Портнова с самым рассеянным взглядом. — Вы получили мою тайную записку? — О, я вижу, вы получили. — Ну и ваше мнение? — Что вы такие не находите, что сказать? — То есть абсолютно. — Мне даже странно. Я не жалею времени и грошей. Моя жена буквально считает себя вдовой. Так редко она меня видит. Дети уже не спрашивают, где наш папа. Они глотают слезы и взрослеют на глазах. Я набит сведениями, как рыба фиш с зелёным горошком, а вы ничего не хотите у меня спросить? Это же антисемитизм. Никитшка. Глухо раздался за моей спиной бабкин голос. А не вышел бы ты на пару минут во двор? Ни худо бы пору посмотреть, подследственных проведать. Стрельцам вон по кулубьяк снести. Для них большая честь будет, если сам воевода батюшка собственноручно попотчует выйди, а? Я взял фуражку и ещё раз молча оглядел Шмуленсона и сочувственно похлопав его по плечу, покинул горницу. Дверь я приржал стоящим в тенях поленом. Почти в ту же минуту в неё яростно забарабанили. И взгливый голос прямолинейно сообщил: "Не имеете права! Выпустите меня, гражданин участковый! Я не останусь наедине с этой сумасшедшей старухой, она меня съест!" "Приятного аппетита, бабушка", громко ответил я. Вопли несчастного были слышны даже во дворе, но очень недолгое время. Стрельцы, несущие охрану у ворот отделения, доложили, что новостей от Еремеева пока не поступало. Я прошёл к порубу, торжественно вручил сидящим на брёвнышке бородачам повыденный кулебяки и от лица всего отделения поблагодарил за верную службу. Парни аж покраснели от удовольствия. В порубе было прохладно. Митька, скрючившись, сидел на табуреточке в углу, а у противоположной стены в полулежачем состоянии находились две связанные фигуры. Драви, желаю батюшка сыскной воевода. Здорово, виделись. Как тут дела? Спокойненько. Муха не пролётывала мим меня. Это хорошо. Мух особенно бей. Как заключённые ведут себя тихо, что-то лопочет по-своему, не разбери, поймёшь, а более ничем характера не проявляют. Попытка к бегству. Да куда же им сердечным стрельцы и-то от всей души постарались на каждом столько узлов, сколько на жабе бородавок. Угрозы, подкуп, шантаж глазами страшно зыркают. Подумав, решил Митяй: денег не предлагали. А у них есть? Не знаю, спроси. Зачем? Подозрительно отодвинул он. Мы в милиции на жалование стоим, нам лишнего не надо, уж мы И в лопатках походим, а честь свою мундирную от взяток охраним. Правильно. А теперь послушай меня. Дежурство сдашь через полчаса. Заглянешь к Еге, она с тобой по-свойски потолковать хотела. И запомни раз и навсегда: никогда не слушайся добрых советов Шмулинсона. Поверь, Митя, ты нам слишком дорог. Как это? Застенчиво переспросил двухметровый герой: "В смысле, обходишься очень дорого? Я из-за твоих выкрутасов скоро совсем седой стану, да и бабка не железная, пожалей нас, а?" Митька Горьков вздохнул и побожился, что впредь проведёт таким образом серьёзную профилактическую беседу с личным составом, я приспокойненько вернулся в дом. Абрама Есеича в горнице не было. На мой многозначительный взгляд, баба Яга недовольно заворчала у печи. — Да не съела я его, не съела! Что ж вы меня совсем за ведьму держите? — Трудится он. У мужиков все беды от безделья. Как только заняться нечем, так дури с башки и прет. Заняла я его общественно полезным трудом на благо отделения. — Каким? — Каким? "По специальности", пояснила бабка, и, открыв мне дверь в свою комнату, продемонстрировала такую картину из правительственной колонии в миниатюре. На небольшом угловом столе лежали плисовые митькины штаны, а бледный шмулинсон, держа иглу в двумя руками, старательно вотал в них дырки. Рост несчастного тайного агента был уменьшен до размеров некрупной мыши. За ходом работ пристально наблюдал здоровенный бабкин кот Вот-то ядно щуривший зелёные глаза. Супруги его и авесточку отправлю, дескать, муж на заработках в отделении батрачит. И даже уплачу по совести за художественную штопку. Невозмутимо развернулась Ига. Я вышел следом, дверь шмулинцовской темницы захлопнулась. Ига взялась ставить самовар, вроде бы все были пределе, можно без суеты выпить чашечку. Ну уж не серчай, Никитшка, что я тут по своей воле нечила. Да стал он меня зладей аж до печёнок. Всё в порядке. Надеюсь, обойдёмся без международного скандала. Да и пусть поскандалят немного. Брань на ворот не виснет. А от нас не убудет. Давай-ка вот, в отрушечку. Спасибо. М-м. Вкусно. Беда! В горницу с безумными глазами вломились те скучающие герои, которых я угощал кулебякой. Как я от неожиданности в отружку не подавил сума, они приложу. Вставай с искной моего да, в полубе беда. Да, зрелище было неисприятных. Когда я подбежал к порубу, оттуда пули и вылетел бледный как смерть Митька.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 Многие подогнулись, и я неуклюже сполз с полз по стене на последнюю ступеньку. Господи, следом, крестясь, спустились двое стрельцов. Мне удалось более-менее ровным голосом приказать им убрать тело. Кое-как держась за стенку, я выполз наверх. Баба-яга чем-то отпаивала Митьку. У забора меня всё-таки вытошнило. Яга с силой садила меня за стол и налила две рюмки с травными настойками, одну горькую и другую сладкую. Я послушно выпила обе. Вроде бы полегчало. Как он, Митяй-то, в сенях на лавке сидит, дрожит мелкой дрожью и говорить вовсе не может. Напуган, но Никитшка сильный, напуган. Что же там произошло? Откуда взялся труп? Там же всё забрызгано кровью.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 «По слову моему, обернитесь, как из сердца страх, как из кожи жар, от живой души отступитесь!» «Злой переполох, вылью без следа, из сырой земли просыпаю соль, ярый воск, горячь, холодна вода, разгоните мрак, отпустите боль!» Наверное, были ещё и другие куплеты. Из-за треска расплавившегося воска я больше не расслышал, меня окончательно впал в транс, зачарованный бабкиными напевами. "Лей!" крикнула Ига, я махом булькнул содержимое сковороды в ведро с водой. Вверх взлетело дурманное облачко пара. "Ну, Митенька, посмотри да скажи нам, это ли тебя напугало?" "Да," прокашлевшись, заговорил он: "Древнерусская шоковая терапия одержала зримую победу. К нашему сотруднику вернулись ум и сознание". Она это насекомое окаянное я га демонстративно ткнула крючковатым пальцем в ведро. Я осторожно заглянул Расплавленный воск застыл в ледяной воде причудливой лепёшкой и по почертаниям своим более всего напоминавшей муху. Теперь нам всё ясно, авторитетно, экспертным тоном заявила бабка. Кое-кто хотел у нас и этих пленных на тот свет отправить. Для того и муха и обернулся, чтоб мимо стражи стрелецкой проскочить. — Да кто ж знал, что в порубе дурачок наш сидеть будет? Он, небось, мух-то углядел, да со скуки и прихлопнул. — Не со скуки, а по приказу начальственному, — хмуро буркнул Митька. — Никит и Иваныч сами сказать изволили, чтобы ни одна муха не пролетела. Я и исполнял со всем служебным рвением. — Ага, ладошки-то у него как лопаты совковые. — Да. Один раз хлопнул всё лекарей, зазря ни тревожь, ищи гроб необычной формы. Вот так Никит в шкану всё и было. Парень наш, как труп увидел, до да руки свои к глазам поднёс, сразу в крик ударился, стрельцов перебаламутил. Осталось узнать, кто же это был? Один из охранников немецкого посла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 На том и будем стоять в суде. — Дык, я ж не об этом. А вот награда какая не есть за это дело, положено. — Митя, не наглей, — построжил я. — У тебя уже одна медаль есть, достаточно. Так ведь я ж подвиг, можно сказать, совершил. Мало ли, такого злодея обезвредил. Пленных спас, целых двух человек.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 Свысока посмотрел на бабу Югу и чуть рисуясь отправился по указанному маршруту. Появившись через пару минут, Митька был уже совершенно другим человеком: тихий, скромный, исполнительный, подчёркнуто вежливый и полный совершенно бескорыстного желания услужить всем сотрудникам отделения. Как всё-таки умеет моя хозяйка находить нужные струны в суровых мужских характерах.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 Ему уже доложили, как жиды с пищальными допушками да всех священников православных к тебе в милицию на допрос прикладами позагоняли. Ну, кайся с искной, воевода, спрашиваю в последний раз, где мученики? Моих сил хватило только на кривую улыбку. К вечеру я немного отошёл. Баба Яга сопровождала бородатого поборника у униженного жидами и христианства. Митька, побегав по городу, нашёл Фаму Еремеево и выяснил, что никаких следов немецкого посла по-прежнему не обнаружено, но поиски продолжаются. Пленные телохранители, хоть и дрожали от пережитых волнений, но давать какие-либо показания отказывались, категорически, ссылаясь на полное незнание языка. Пришлось скрепя сердце отконвоировать обоих в пыточную башню царского двора. там и переводчиков больше и сведения добудут без лишней суеты может это кому и покажется нецивилизованным но события давно вышли за рамки общечеловеческих ценностей началась война самой настоящей с жертвами планами боевых действий линиями обороны окопными перестрелками неожиданными атаками диверсионной деятельностью и кровью В обычном мире борьба с преступностью не переходит границ взаимоприемлемого компромисса. Милиция докладывает о планомерном ужесточении методов, а преступники исправно легализуют свой бизнес и аккуратно платят налоги на содержание той же милиции. Всё принимает взаимопроникающие формы, создавая определённую гармонию отношений. Здесь этому ещё не научились. Не тот уровень социального развития, криминал пошёл на уничтожение правопорядка. Что ж нам остаётся, только принимать адекватные меры. На войне как на войне. Поэтому, бросая двух явных преступников в кровавые лапы царских палачей, особых угрызений совести я не испытывал. Как только небо стало мягко темнеть, мы с бабкой уселись за дежурные чипики. Хотя, скорее всего, это напоминало служебный отчёт внес служебные обстановки, корректировку планов действий и разработку будущих операций. Что делать, думаешь? Участковый Умане приложу. Вы же видите, стоит мне что-нибудь запланировать, как всё тут же идёт наперекосяк. То пастор не вовремя заболел, то посол решил похититься. Церковь их строящуюся я смотрел, голые стены, Ничего особенно подозрительного. — Стены голые! — недоверчиво сощурилась яга. — Вот уж странно так странно. Да ведь в храмах католических и мозаики, и витражи, и стекол разноцветных, и полы разными плитами выложены, и колонны, и карнизы, и скульптуры всякие. Что, совсем ничего нет? — Абсолютно! — кивнул я. честно говоря, никогда не имел особенного представления о том, как должны строиться культовые сооружения. Если вдуматься, то старушка совершенно права. В помещении без окон витражные стёкла не вставишь, каменный пол повторно декоративными плитками не выстилают или выстилают. Если строители этого не сделали сразу, то значит, так и планировалось. Выходит, мы нашли место проведения чёрной мессы. Нашли! В нужный день они все стены чёрными полотнищами позоносят, на пол чёрную кожу бросят, алтарь чёрным бархтом покроют. Вот место и готово. Надо бы там охрану выставить. Рискованно, призадумался я. Двух-трёх стрелцов могут попросту убить. А мы и так несём потери. Так оставь больше, тогда они просто залягут на дно и подобрав другое место, тайно проведут мессу там, а мы будем охранять пустое помещение. Я не хотел бы их спугнуть. Ладно, решила Ига, охрану я свою посажу. У моего Василия в немецкой слободе две крали есть. Попрошу, чтоб по-свойски договорился, из бюджета отделения оплатишь с Метаной. Не понял? Ваське я говорю, коту мы ему "Да хочева объяснила бабка. А, да Петрил я. Он, в смысле, кот договорится с кошками, они ему сообчат, когда начнётся месса, а он подаст докладную мне, в общем, за ведро сметаны. И крынки будет предостаточно, нечего его оболовать." Перебивая наш разговор из тени раздался приглушённый спор, кто то рвался меня видеть, а Митька не пускал. Мы невольно прислушались. Пошёл прочь насатый и сказано тебе, не пойдёт участковый на ночь глядя. Вместо ответа какая-то хриплое ругань, хлопанье крыльев и крики, напоминающие карканье. Уйди, уйди по-хорошему прошу, а не то как дам! Он помиловал поперёк клюва. Утром прилетея со своим сообщением: Митька, ты с кем-то там воюешь? Пропусти человека. Да если б человека, ради б, я не пропустил, жалобно прогудел Митькин бас. Дверь распахнулась, и в горницу, поклонившись, вошёл большой чёрный ворон. Здоровенная птица с блестящими перьями, умными круглыми глазами и опасным клювом сантиметров в 10. Ворон величева прошагал ко мне, склонил голову, в коротком поклоне и на чистом русском доложил: "Кощей бессмертный хочет тебя видеть". Да неужели? Я бы тоже охотно на него полюбовался, желательно в тюремной камере. Не шути, гражданин начальник, дело серьёзное, иначе не послал бы. Что за дело? Перемигнулись мы с бабкой До конца сам не ведаю, а только просил передать хозяин мой, что в Лукошкине силы иноземные поселилась, и она ему все карты путает. Он тебе поможет, ты ему. А уж как всё кончится, так вы тогда между собой до конца биться будете. То есть нам предлагается временное перемирие и заключение союзнических обязательств. С целью вытеснения западных интервентов. Да, подтвердил Ворон. Собирайся, я провожу. Поздно уже. Я мельком глянул в окно. Кощей, ждать не привык? перебьётся, сурово заявила Ега. Раз уж он сам в союзники к милиции набивается, то должен и наше мнение уважать. На ночь глядя никуда не полетим. Вот утро наступит, там и посмотрим. Ворон сделал неуловимое движение, сходное с пожиманием плеч. Я встал из-за стола. Итак, до завтра. Митя, проводи гражданина.